Глава двадцать шестая. Мышкин на место аварии не прибыл, прислал своего помощника. С Гуровым по телефону разговаривал неожиданно сухо и немногословно, сообщив, что возникли некоторые проблемы и теперь требуется какое-то непонятное согласование с военной прокуратурой. Пока его не будет, ничего не получится, сообщил он. Руководство советует мне не спешить, чтобы не наломать дров. Какие дрова, Мышкин, сказал ему в ответ Гуров. У нас считай еще одно убийство назревает. Тем более строго заявил Мышкин и прервал разговор. Гуров и Кричко к р о т а л и время в морге, ожидая предварительного заключения судмедэксперта. Кричко беспрерывно курил и ругался. Черт знает что, говорил он. Эта компания мучит одного за другим, а мы до сих пор их даже толком в лицо не видели. Это ни в какие ворота не лезет. Но ну, не хотите, чтобы честь вашего мундира страдала? Так передайте дело в военную прокуратуру. Ты еще накликаешь. о с у ж д а ю щ е заметил Гуров. Но я думаю, никуда они не денутся. Рано или поздно придется за все отвечать. Я тебе не успел сказать, а ведь Репиным оказывается Госбезопасность интересуется. Так что покойная супруга его действительно что-то важное могла знать. Серьезно? Открыл рот Кричко. А что там такое? Репин английский шпион? Пока мне ничего не сказали. Пожал плечами Гуров. Да и не это суть важна. У нас с тобой в руках и без того материал. Ого-го. Гремучий, надо только правильно им воспользоваться. в о с п о л ь з у е ш ь с я тут с нашим мышкиным, проворчал Кричко. Ну, мышкин тоже человек подневольный. Рассудительно заметил Гуров. Однако я уверен, сейчас он своего добьется. Наверху поломаются немного, да и махнут рукой. Уж слишком гнилое дело. Кричко хотел возразить, но тут в коридор вышел судмедэксперт Волохин. Он выглядел уставшим и раздраженным. Сходу попросив у Кричко сигарету, он с чувством сказал: "Ну и денек сегодня, сума все посходили, что ли? Десять вскрытий и всем срочно давать заключение. Это я еще вашего не имею в виду, но на что я надеюсь вне очереди?" Листиво сказал Кричко. Мы же видишь тут лично переживаем. Я вижу, мрачно ответил Волохин. Только напрасно вы переживаете. С вашим трупом пока никакой ясности. Здесь нужно тщательное, я бы сказал, тонкое исследование. За один день не получится. То есть, что ты имеешь в виду? спросил Гуров. Что с нашим п р а п о р щ и к о м На первый взгляд банальный сердечный приступ, сказал Волохин, брезгливо м о р щ а нос. Но, честно говоря, тут у меня большие сомнения. Ни возраст, ни физические кондиции как бы не располагают. Хотя инфаркт в наше время помолодел, но, короче, у меня веские основания не доверять первому впечатлению. Значит, в приступ ты не веришь, заключил Гуров. А что же тогда? Но если, как вы утверждаете, здесь просматривается злой умысел, сказал Волохин, то, скорее всего, нужно искать отравление каким-то ядом. Но повторяю, для этого нужно время. И много тебе его нужно? С сомнением поинтересовался Кричко. Даже учитывая мое искреннее расположение к вам, сальвом Ивановичем, меньше недели не обещаю, решительно сказал Волохин. Гуров разочарованно покрутил головой. Я понимаю, вам нужно на что-то о п е р е т ь с я добавил Волохин. Но увы, это пока все, что я могу сказать. Если бы я хотя бы наблюдал этого человека в течение полугода до смерти, мне ведь совершенно неизвестен его анамнез. Если бы я точно знал, что никаких отклонений в работе сердца ранее не было, можно было бы на девяносто процентов предполагать отравление, а так... Понятно, сказал Гуров. На девяносто нельзя, но скажем процентов на двадцать предположить можно. Почему же нельзя? Туманно высказался Волохин. Человек предполагает. Попрощавшись с врачом и выразив надежду, что результаты анализов они узнают первыми, Гуров и Кричко вышли на улицу в сумерки. Вот и еще один день прошел. С неудовольствием констатировал Гуров. А счастья все нет и нет. Почему так? Знаешь почему? Неожиданно объявил Кричко. Потому что твои сокровенные желания остались нереализованными. И какой выход? спросил Гуров. Выход один. Надо их реализовать, заявил Кричко. Ведь тебе больше всего хотелось бы сейчас встретиться с кем-то из наших генералов. Я предлагаю самый простой и элегантный способ отправиться в этот штаб, где они заседают, и попросить приема без всяких санкций и обоснований. И нас не примут. Так же просто и элегантно, заметил Гуров. Знаешь, профессорским тоном сказал Кричко. Счастье все-таки заключается не в достижении каких-то результатов, а в движении к ним. Они подошли к машине и Гуров отпер дверцы. Только из уважения к закону я готов принять твое предложение, усмехнулся он. Прошу в машину, попытаемся осуществить этот план. На первый взгляд он выглядит немного безумным, но говорят, безумие признак гения. И вот уж чего тут нет, так это безумие. Категорически заявил Кричко. Я реалист. Если тебе хочется встретиться с человеком, ты просто идешь и встречаешься. По-моему, это элементарная логика. У военных своя логика, не забывай этого, сказал Гуров, заводя мотор. А у прокуратуры своя, а у политиков третья. Махнул рукой и Кричко. На всех не угодишь. Так что поехали. В штабе. Внушительном многоэтажном здании из серого гранита рабочий день еще отнюдь не закончился, но неожиданные посетители не вызвали ни у кого энтузиазма. Дежурный офицер у входа, выслушав Гурова, деликатно попросил подождать и принялся названивать куда-то по телефонам, искоса поглядывая на оперативников с таким неодобрением, будто лично поймал их на нейтральной территории без документов и денег. Пока он звонил, Гуров внимательно осмотрел огромный выложенный мрамором вестибюль, алые ковровые дорожки на лестницах, серьезного часового у знамени и с сокрушенным видом подмигнул крючко. Тот подмигнул в ответ. Однако же вид у него при этом был, как у человека в жизни не испытывающего никаких сомнений. К огромному удивлению Гурова прав оказался все-таки Стас. Закончив долгие и сложные переговоры, дежурный офицер неожиданно обернулся и сообщил с вынужденным почтением: Брюхатов вас примет. Необходимо только оформить пропуска. Документы, вероятно, у вас с собой? Оформление пропусков заняло не так уж мало времени. Однако и оно, наконец, закончилось. Дежурный офицер объяснил Гурову, как пройти в кабинет Брюхатова, и они пошли. Вот видишь, как все просто. т о р ж е с т в у ю щ е бубнил кричко, шагая по мягким ковровым дорожкам цвета пламени. А вы с вашим мышкиным еще бы месяц ходили вокруг до да около. Ты должен больше прислушиваться к инициативным предложениям своих сотрудников, а не вариться в собственном соку. Прекрати трепаться, шипнул ему Гуров. Ты мешаешь мне сосредоточиться. Я пытаюсь понять, почему нас так легко приняли. От бессилия или генералы что-то затевают. Не ломай себе голову, сочувственно заметил Кричко. Через минуту ты это узнаешь. Но на этот раз он немного ошибся. На самом деле минута вылилась в полновесное четверть часа, которые они были вынуждены провести в приемной генерала под бдительным присмотром секретаря молодого серьезного майора с идеально выбритыми щеками. Брюхатов, кажется, все-таки решил продемонстрировать, кто в доме хозяин, а кто всего лишь н е з в а н ы й гость. Когда Гуров Скричко уже порядочно истомились, последовал долгожданный телефонный звонок, и секретарь подняв голову предложил им пройти в кабинет. У вас в распоряжении не более пяти минут, предупредил он. Сергей Константинович крайне занят. Если он крайне занят, то какого чёрта согласился отвлечься на каких-то минутов? Подумал про себя Гуров, переступая порог генеральского кабинета. Шалиш, занят он сейчас как раз тем же самым, что и мы. Просто форсу напускает. Генерал Брюхатов ждал их, сидя в глубине кабинета в строго угловатом кресле из черной кожи. Свет в помещении был какой-то приглушенный, видимо, яркость ламп убавлялась здесь с помощью р е о с т а т а и чтобы рассмотреть лицо собеседника, приходилось напрягать зрение. Гуров подумал, что Брюхатов придумал это нарочно, чтобы не выдать себя нечаянным взглядом или жестом. Все-таки в основных чертах ему удалось рассмотреть генерала довольно подробно. Это был как раз тот случай, когда фамилия абсолютно подходит своему обладателю. Брюхатов был тучен, неповоротлив и неприятен. Это чувствовалось даже раньше, чем он начал говорить. Впрочем, кажется, генерала совершенно не интересовало, какое впечатление производит он на людей. Сверля о п е р а т и в н и к о в пристальным враждебным взглядом, Брюхатов спросил отрывисто и хрипло: "Кто такие? Из милиции знаю. Что понадобилось от меня милиции? Может быть, мы присядем?" спросил Гуров. Несколько секунд генерал ошеломленно молчал, будто Гуров выразил небанальное желание сесть в кресло, а, например, взлететь. Но потом все-таки справился с удивлением и буркнул: "Садитесь". Когда оба оперативника опустились в кресла, он с нарастающим нетерпением повторил свой вопрос. Гуров посмотрел ему прямо в глаза и спокойно произнес. Вообще у нас к вам много чего накопилось, Сергей Константинович. Но в первую очередь хотелось бы разобраться с теми событиями, в которых вы участвовали не далее, как сегодня. Генерал бурно завозился в кресле и грозно рыкнул: "Что за чепуху вы несёте? Я ни одного слова не понимаю. Извольте выражаться я с н е е Гуров не смутился, переждав секунду, он прежним ровным тоном сказал: "Ну что ж, попробуем проще". Вы сегодня в середине дня были на шоссе энтузиастов, Сергей Константинович. Последовала пауза, во время которой толстое лицо генерала постепенно наливалось кровью. Это было заметно даже при плохом освещении, а потом новый взрыв раздражения. Какого чёрта вам от меня нужно? Разве должен отчитываться перед милицией, где и когда я бываю? Ясное дело, не должны. Покладисто сказал Гуров. Но обратите внимание, Сергей Константинович, вы совершенно спокойно могли отказать нам в приеме. Однако вы нас приняли. Значит, разговор с нами представляет для вас какой-то интерес. А какой же разговор без вопросов? Тем более, если его ведет милиционер. Мне некогда шутки шутить, отрезал Брюхатов. Докладывайте конкретно, что вам нужно, или освободите кабинет. Да, собственно, мы уже доложили. Развел руками Гуров. Нас интересует авария на шоссе энтузиастов. Напрасно вы хотите увильнуть от ответа, Сергей Константинович. Вас там видели много людей, и номерок вашего Мерседеса они запомнили. Брюхатов сумрачным злым взглядом несколько мгновений всматривался в невозмутимые лица оперативников, а потом сказал: «Попрошу выбирать выражения. Вы не у себя в ментовке. Я генерал». И в е л я т ь никуда не собираюсь. Однако отвечать на любой вопрос, который придёт в вашу мудрую голову, тоже не собираюсь. Говорите конкретно, что вы хотите узнать по поводу аварии. Значит, вы там были? Удовлетворенно заключил Гуров. Да, был. Мне позвонила жена, что произошло несчастье. Слава богу, я был поблизости и сумел забрать её оттуда. Прежде чем ее судьбой успели распорядиться к а н о в л ы и из скорой помощи. Сейчас она находится в госпитале для высшего командного состава, ей оказывают необходимую медицинскую помощь, у нее очень серьезные травмы. Закончив такую продолжительную речь, Брюхатов откинулся на спинку кресла, расправил плечи и торжествующе прогремел: Надеюсь, я в полной мере удовлетворил ваше любопытство, господа сыщики. Мы еще хотели бы побеседовать с вашей женой, сказал Гуров. Совершенно исключено. Генерал сильно хлопнул увесистой ладонью по краю стола. Этого я вам ни за что не позволю. Жена для меня все. Только через мой труп. А кстати, что вы вообще ищете? Обычная авария. Водитель не справился с управлением. Такое случается с п л о ш ь и рядом. Вы видите здесь какой-то криминал? Его колючие глаза испытующе уставились на Гурова. Оперативники переглянулись, и Гуров ответил: "Я вам завидую, Сергей Константинович. За один только неполный месяц у вашего помощника убивают жену адъютанта, старого друга адъютанта, плюс теперь еще погибает водитель вашей жены, а вы спокойны и беззаботны. Вы не видите криминала? Не беспокойтесь, мы его вам покажем." документально оформленный с выводами экспертизы, но тогда уже разговор будет другой и в другом месте. Вы, кажется, меня запугиваете, негодующе проговорил Брюхатов. Просто предлагаю вам шанс. Пожал плечами Гуров. Добровольное сотрудничество с правоохранительными органами. Вон отсюда. Низким голосом сказал генерал, делая величественный жест рукой. Немедленно, вон! Не двинувшись с места и даже ни разу не шелохнувшись, он т а р а щ и л с я в спины оперативников и с п е п е л я ю щ и м взглядом до тех пор, пока они не вышли из кабинета.